Боксер был коротко пострижен, и его прическа сильно смахивала на прическу Барри. Дойл подумал, что не иначе, как Барри приложил руку. — Разрешите представить вам мистера Боджера Наггинса, экс-чемпиона в полусреднем весе нового южного Уэльса и океании, владениях ее величества, — сказал Барри. Дойл протянул руку для пожатия. Ладонь этого бегемота была липкой и мягкой, как бисквит. Стойкий запах джина, исходивший от него, чувствовался даже на расстоянии. «Артур Конан!» — начал было Дойл. Барри вдруг закашлялся, энергично жестикулируя за спиной Боджера. Максвел Трис!» — поправился Дойл, назвавшись первым пришедшим в голову именем. «Боджер Нагинс. Экс-чемпион в полусреднем весе нового Южного Уэльса и Океании. Совершенно изумленный собственным красноречием произнес боксер, продолжая трясти руку Дойла. — Можете звать меня просто Боджер. — Спасибо, Боджер. Глаза Боджера чуть косили, поэтому казалось, что он приглядывается к вам с излишней подозрительностью. — Все, кто меня знает, так меня и зовут Боджером. — Боджер-доджер. Складно получается, верно, сэр? — радостно сообщил экс-чемпион. — Да, складно, — пробормотал Дойл, пытаясь высвободить руку. — Седрик, — загадочно сказал Боджер. «Седрик — Седрик? — растерялся Дойл. — Тогда крестили, так и назвали. Мамаша назвала меня Седриком. — В честь, — вежливо подсказал Дойл. — Ну да, в честь моего рождения, — гордо выпятив грудь, ответил Боджер. — Боджер, расскажи джентльмену то, о чем ты рассказывал мне, — перебил своего приятеля Барри и шепнул Дойлу. — Он немножко умом повредился, сэр. Я так думаю. Дойл кивнул. Лицо Боджера выражало невероятное напряжение, от волнения его брови задвигались, словно под ними включился моторчик. — Помнишь, ты рассказывал мне о мистере Лэнсдоуне Дилксе? — добавил барь. Ух, ха, ну и олух же я! — Боджер с размаху двинул себя по лбу. — Трудно сказать, что означает этот в высшей степени выразительный жест. — Скорее всего, он пробуждает... Упрямую память спортсмена, хотя, возможно, служит стимулом к тому, чтобы заставить работать те участки мозга, которые еще способны на это, — решил Дойл. Лэнсдоун да Дилкс! Черт! Ну ты и дубина, Боджер Накс! На боксер размахнулся во второй раз. «Ну — Ну-ну! — воскликнул Дойл. — Не волнуйтесь, Боджер, все в порядке. — И то верно, — мгновенно успокоившись, сказал боксер. «Так вы знали этого мистера Лэнсдона Дилкса?» «Ух, долго эта история!» Тяжело вздохнул Боджер, видимо, подразумевая под этим нечто драматическое и ужасное. «Ну, значит, так». Хорошо знакомый с привычками своего приятеля Барри сунул ему в ладонь мятую банкноту. «Да», — приободрившись, начал Боджер, «я сам стал быть из Квинсленда». «А тут. «В общем, из Брисбейна, через Соленый океан». «Понятно», — сказал Дойл, — «вы родом из Австралии». Боджер удовлетворенно щелкнул пальцами и подмигнул Дойлу, словно тот раскрыл некий невероятный секрет. «Точнее, некуда», — воскликнул он, — «из Австралии». «Значит, мы с вами понимаем друг друга». «Продолжайте», — Боджер попросил Дойл. «Да». Кулаками я махал что надо. Кровавый спорт. Но Боджер Наггинс драться умел. Я так считаю, если мужик хочет показать, что голыми руками заткнет запояс любого, пусть дерется. Боджер Наггинс был молодец. Чемпион нового южного Уэльса и океании в полусреднем весе. И для того, чтобы продемонстрировать свои выдающиеся способности, как это случается со всеми спортсменами, Боджер размашисто двинул огромным кулаком, пронеся его в каком-нибудь дюйме от груди Дойла. — Но дело вот какое, — продолжил он. — Наш Бонза, маркиз наш из Твинсбери, он любил побловаться, знаете ли. Ну, наряжал нас в женское платье и устраивал танцульки. Не в силах сдержать негодование, Боджер смачно сплюнул изжеванный табак на пол. Если хотел посмотреть, как дерутся девчонки, старый козел катился бы в какой-нибудь бордель для бонс. Правильно я говорю? Мне трудно судить, сказал Дойл. Мне бы насчет мистера Лэнсдоуна Дилкс. Я как раз к этому подхожу, сэр. — пояснил Боджер, устрашающе поигрывая мускулами. И Боджер решил слинять из родного дома и попытать силы по другую сторону этой большой лужи, в Англии, стал быть. — Как вспомнил наше суденышко! — Фу! — Значит, вы оказались в Лондоне? — подсказал Дойл. — и еще как оказался! Эти ребята обещали мне мой титул чемпиона. Да только сперва хотели, чтобы я подрался с одной башкой. Ну, это, понимаете... Боджер вдруг поперхнулся и побледнел. Заказной матч, выдержав уважительную паузу, проговорил Барри. Так точно, пробормотал Боджер, мотнув головой, как бык, он самый. С каким-то свистоном хотели поглядеть, как Боджер с ним разделается а потом и присуждать свой дерьмовый титул. А Боджер говорит, по-честному, так по-честному, Боджер устроит, конечно, зрелище. Чтоб чемпион Нагинс сдрейфил, этому не бывает Да только пусть джентльмены выкладывают денежки, сколько положено. И вы участвовали в этом матче? Спросил Дойл. Сплюнув снова, Боджер утвердительно кивнул. Но сперва-то они мне сказали, что матч не может состояться в зале или где там еще, в общем, на ринге. Ну, и отвезли меня на те склады у речки. — То есть это был незаконный бой? — проговорил Дойл, чувствуя себя переводчиком у этого величественного недоумка. — Не, а да, не совсем законный, — туго соображая, повторил Боджер. Ну. По правде-то сказать, если дерешься голыми кулаками, кое-какие правила все же соблюдаешь. Насколько я понимаю, вас привезли на и там же познакомили с вашим противником, терпеливо продолжал Толь. А свистун, мягкотелый, зло фыркнул Боджер. С бледной рожей, как будто сроду перчаток боксерских не видал. Ну, начали мы. А этот типчик и драться не дерется. И не падает. Никакой техники. А Боджер забивает его по науке. И так 65 раундов. Я ему всю морду расквасил, но после 50-го раунда он уже про полотенце забыл. О чем я виноват? Я их предупреждал, верно? Ну, конечно, не виноваты, подтвердил Дойл. Но вот. Начали мы 66-й раунд.